А не надо ли подрезать ей ногти? Амброс Бирс. Хозяин Моксона. Глава седьмая. На следующий день зарядил дождь. Было тепло и хмуро. Пейдж вновь сидел за столом у себя в кабинете, но теперь уже в совершенно ином настроении. Взад и вперед по комнате, так же монотонно, как стучал за окном дождь, рассказывал детектив-инспектор Эллиот. Тут же восседал доктор Гидон Фелл. Обычных раскатов его громоподобного смеха сегодня было не слышно. Доктор прибыл в Маллингфорд только утром, и, ознакомившись с ситуацией, похоже, не нашел в ней ничего хорошего. Теперь он, шумно дыша, покоился в глубоком кресле. Под него на стуле лежали широкополая шляпа и палка с набалдашником и слоновой кости. Глаза за стеклами пенсне на черной ленте сосредоточенно смотрели в одну точку. Бандитские усы хищно топорщились. Копна всклокоченных волос с проседью сбилась на сторону. Даже красовавшаяся перед ним на столе солидная кружка пива, по-видимому, не возбуждала у него никакого интереса. Лицо его и без того пунцовое, особенно разгорелось от июльской духоты, но не выражало и тени всегдашней веселости. Доктор оказался еще более высоким и объемистым, чем представлял себе Пейдж. Едва войдя в дом в своем обширном плаще с пелериной, он как будто заполнил собой все пространство. Даже мебель точно ужалась. У местных жителей происшествия в Маллингфорде и Суоне вызвали столь же малоприятные чувства. Вся округа притихла и попряталась по углам. И это молчание нельзя даже было назвать красноречивым. Уже ни для кого не составляло секрета, что постоялец быка и мясника, которого считали специалистом по фольклору, на самом деле инспектор уголовного розыска. Но судачить об этом никому не приходило в голову. Те, кто заходил в быка и мясника пропустить перед обедом пинту пива, говорили тише обыкновенного и старались долго не засиживаться. Тем все и ограничивалось. Для доктора Фэлла в упомянутой гостинице, она же пивная, места не нашлось. Оба номера были заняты, и Пейдж с радостью согласился приютить симпатичного гостя. Инспектор Эллиот тоже пришелся Пейджу по душе. Эндрю Макэндрю Эллиот ничуть не походил ни на исследователя фольклора, ни на сотрудника Скотланд-Ярда. Это был довольно молодой, худосочный человек с рыжеватыми волосами, серьезный и вдумчивый. Ему нравилось раскладывать все по полочкам и придирчиво анализировать. Этой своей дотошностью он порядком раздражал старшего инспектора Хэдли, своего начальника. Основательное, истинно шотландское образование приучило его входить в мельчайшие нюансы самого пустяшного вопроса. Сейчас он мерил шагами сумрачную комнату и излагал свои соображения по делу. «Мда», — хмыкнул доктор Филл. «А что конкретно уже удалось предпринять?» Эллиот задумался. «Сегодня утром начальник полиции, капитан Марчбенкс. Позвонил в Скотланд-Ярд и заявил, что умывает руки. Сказал он. При обычных обстоятельствах они бы, конечно, прислали старшего инспектора. Но раз уж я все равно тут и расследую дело, которое может быть с этим связано... — Это он о Виктории Дейли, — подумал Пейдж. Но какая тут связь? — Вам выпал шанс себя проявить, — заметил доктор Фелл. — Поздравляю. «Да, сэр, это шанс», — сказал Эллиот, тихонько пристукнув по столу веснущатым кулаком. «Надо оправдать доверие. Сами понимаете, такая возможность». Он шумом выдохнул. «Конечно, будет непросто. В деревне все как сговорились, будто воды в рот набрали. Пытаешься достучаться. Куда там?» «Этот народ...» Не прочь выпить с тобой пиво и поболтать о том осем. Но только заикнешься о деле, их и след простыл. А что до здешних помещиков? добавил он с некоторым презрением. Так это совсем беда. От этих господ и раньше было ничего не добиться. Это вы о том втором деле, уточнил доктор Фэл, сонно приоткрыв один глаз. Да. За все это время только один человек оказался по-настоящему отзывчивым. «Есть тут такая... мисс Дейн, Мэдлин Дейн, редкая женщина», — значительно проговорил инспектор Эллиот. «Общаться с ней одно удовольствие. Не то что эти ваши дамочки с постными лицами, которые ходят вокруг да около и немедленно вызывают адвоката, как только видят твою визитную карточку». «Нет, эта женщина так женщина. Напоминает мне одну давнюю знакомую». Доктор Фэлл даже приоткрыл на мгновение оба глаза. Веснушки на лице инспектора Эллио так как будто слегка дрогнули от смущения. Но Пейджу были понятны его чувства, и он даже ощутил укол бессмысленной ревности. «Но вы, наверное, хотите знать, что мне удалось выяснить Фарнли Клоуз? продолжал инспектор. Я записал краткие показания всех, кто был в доме вчера вечером. Только слуг пока не успел опросить. Постарался все систематизировать. Мистер Барроуз остался там на ночь и будет нас сегодня ждать. Мистер Патрик Гор, это он оспаривает права на владение поместьем. Его адвокат Уилкин ненадолго отлучились в Мейдстоун. Насколько я могу судить, сэр? Он обратился к Пейджу. После кражи дактилографа там вышел в некотором роде скандал или, скажем так, атмосфера сильно накалилась. Да-да, с готовностью подтвердил Пейдж. Такое началось. Самое удивительное, что для всех, кроме Молли Фарнли, кража оказалась даже важнее убийства Сараджона. Конечно, если это было убийство. В глазах доктора Фэлла блеснул интерес. «А, кстати, как бы вы охарактеризовали общее мнение по вопросу убийства или самоубийства?» «Определенного мнения, как ни странно, нет. Все осторожничают. Единственным человеком, который сразу сказал, вернее, закричал, что Джона убили, была Молли, то есть, простите, Леди Фардли, а в остальном только шквал взаимных обвинений». Господи, какой стоял шум, надеюсь, это скоро забудется. Сам я, к счастью, уже и половину не помню. Впрочем, думаю, такая реакция более чем естественна. Все мы были до такой степени взвинчены и напряжены, что когда это прорвалось снаружи, то вышло слегка чересчур. Даже у адвокатов, как выяснилось, есть нервы. Марры пытался восстановить порядок, но никто не стал его слушать. Сержант местной полиции тоже оказался бессилен. «Хотелось бы все-таки...» — произнес доктор Фелл, состроив многозначительную мину. «Подойти вплотную к нашей проблеме». «По вашему, инспектор, это бесспорно убийство?» «Да, сэр, я в этом не сомневаюсь», — твердо сказал Эллиот. Горло рассечено тремя глубокими разрезами. Оружие нам обнаружить не удалось ни в пруду, ни где-либо поблизости. «Замечу, правда», — поспешила она говориться, — «что медицинского заключения мы пока не получили. Я не утверждаю, что человек не способен нанести себе три подобных раны, однако отсутствие оружия, кажется, говорит само за себя». Какое-то время они молчали. Слышен был только стук дождя по стеклу да шумное дыхание доктора Фэлла. Слова инспектора как будто не вполне его убедили. «А вы не думаете?» — протянул доктор. «Нельзя ли допустить?» «Ну, просто в качестве предположения, что он мог покончить с собой, а затем в вагоне отшвырнуть орудие на большое расстояние, и именно поэтому вы ничего не нашли. Такие случаи ведь бывали. В принципе, это возможно. Но не могло же орудие улететь за пределы сада, а коли так, сержант Бёртон обязательно его найдет. Но, сэр...» На неподвижном лице Элиота мелькнуло недоумение. «Вы что же, считаете это самоубийство?» «Нет, нет, что вы!» запротестовал доктор Фелл. «Но даже будучи уверен, что это убийство...» Я хочу обозначить нашу основную проблему. Наша основная проблема — кто убил сэра Джона Фарнли. Справедливо. Но вы, по-видимому, не до конца осознаете, в какую адскую двойную петлю нас это заводит. Ох, не нравится мне это дело. Тут нарушена всякая логика. Жертвой оказался не тот человек, и это ломает всю систему. Вот если бы убили Маррея, я рассуждаю чисто теоретически, поймите меня правильно. Ведь именно его, черт возьми, должны были убить. Будь это нормальное, спланированное по всем законам жанра преступление. И то, что Маррей жив, прямо таки вопиет об этой ненормальности. Ведь что, получается? С самого начала всем ясно, что этот человек — единственный обладатель доказательства, способного вскрыть истину. И что он, вероятно, способен даже без этого доказательства обознать законного наследника. Словом, готовый кандидат в покойники. А нет, его не трогают. А вопрос установления личности только еще больше запутывается, потому что одного из предполагаемых наследников теперь нет в живых. Улавливаете мысль!» Инспектор Эллиот угрюмо кивнул. «Хорошо, давайте теперь отметем все лишнее», — продолжал доктор Фелл. «Можем ли мы, скажем, предположить, что преступник убил его по ошибке, что сэр Джон Фарнли, будем называть его этим именем, вообще не должен был стать жертвой, что убийца принял его за кого-то другого?» Маловероятно сказал Эллио, и посмотрел на Пейджа. «Да просто невозможно!» воскликнул Пейдж. «Я уже об этом думал и повторяю. Это невозможно!» Не так уж было темно. К тому же Фарнли одежды и всем видом заметно отличался от остальных. Даже на расстоянии его трудно было спутать с кем-то другим, а уж вблизи и подавно. В сумерках все, конечно, казалось слегка размытым, смазанным, но очертания просматривались четко. «Стало быть...» — резюмировал доктор Фелл и шумно откашлялся. «Фарнли с самого начала был намечен жертвой. Хорошо. Какие еще тупиковые линии мы можем отсечь? Скажем, возможно ли, что убийство никак не связано с борьбой за поместье и титул? Могло ли случиться, что некий человек, которому дела нет до этого спора, которому совершенно безразлично?» Джон Фарнли это, или Патрик Гор, что он просто улучшил удобный момент для удара, что это просто совпадение, что у него был какой-то иной неизвестный нам мотив. Полагаю, такое возможно. Если высшие силы что-то перемудрили, но лично я не стал бы волноваться на этот счет. Все-таки в нашем мире все подчиняется закономерностям. Одно вытекает из другого. Недаром ведь дактилограф украли тогда же, когда произошло убийство. Пойдем дальше. Итак, Фарнлиу был убит умышленно и убит по причине, которая как-то связана с вопросом о наследнике. И все-таки мы до сих пор не определили нашу основную проблему. В этой палке по-прежнему два конца. Я бы даже сказал два лица. А именно... Если убитый был самозванцем, преступление могло быть совершено по одной из двух или трех вполне определенных причин. Вы сами можете их себе представить. Если же он был законным наследником, его могли убить по одной из двух или трех совершенно иных причин. Их вы тоже в состоянии себе представить. Тот и другой сценарий предполагают разные мотивы, разные интересы. А значит... «Принципиально важно понять, кто из двоих мошенник. Пока мы это не выясним, у нас не будет ни малейшего представления, в каком направлении двигаться». «Так-то вот». Лицо инспектора Эллиота стало жёстче. «Хотите сказать, что мистер Марр и есть ключ к разгадке?» — спросил он. «Именно. Мой давнишний знакомец». «Загадочный Кеннет Марри. Считаете, он знает, кто есть кто?» «Даже не сомневаюсь», — прогудел доктор Фэлл. «Я тоже», — сухо отозвался инспектор. «Давайте посмотрим». Он достал блокнот со своими записями. «Похоже, все показания в этом пункте сходятся. Просто удивительная единодушие». «Все сходится на том, что мистер Маррой остался один в библиотеке примерно в 20 минут десятого. Правильно, мистер Пейдж?» «Да. А убийство? Будем использовать это слово. Было совершено около половины десятого. Двое даже точно назвали время. Сам Маррой и адвокат. Гарольд Уилкин. Конечно, 10 минут не ахти какой срок». «Ну и сравнение отпечатков, работа пусть и тщательная, но не на всю ночь, хотя Маррой почему-то пытался внушить вам обратное. Похоже, что-то было у него на уме. Не кажется ли вам, сэр, что этот ваш Маррой на самом деле весьма нечистоплотная личность?» «Это исключено», — ответил доктор Фелх, хмуро уставившись на кружку с пивом. «Скорее всего, Марою просто захотелось поиграть в гениального детектива. Буквально через пару минут я вам поведаю, что я думаю о нашем деле». «Так вы говорите, что вы слушали показания всех, кто был в доме, и расспросили, чем каждый был занят в эти десять минут?» «Не показания, а жалкие крохи». С внезапным раздражением проговорил Эллиот. С трудом вытянул из каждого несколько фраз. Я намерен взять показания повторно и снабдить своими комментариями. Нет, все-таки до чего странный люд. Сейчас зачитаю вам свой куцый отчет. Вдобавок ко всему понадобилось убрать лишнюю воду. Вот чем приходится заниматься. Но, как говорится, чем богаты. Хотя между этих строк... Страшная трагедия и кромешный ад. Итак. Он раскрыл блокнот. Показания леди Фарнли. Когда мы вышли из библиотеки, я была сильно расстроена и поднялась к себе в спальню. У нас с мужем смежные комнаты в новом крыле, прямо над столовой. Я умылась. У меня было такое неприятное ощущение, словно я где-то испачкалась. Я попросила горничную принести мне свежее платье, потом легла. В комнате было темно, только горела тусклая лампа на ночном столике. Дверь на балкон в сад была открыта. Вдруг оттуда донеслись какие-то звуки, вроде как шум борьбы, крик, потом всплеск. Я выбежала на балкон и увидела мужа. Он лежал в пруду и как будто с кем-то боролся. Но рядом никого не было. Это я рассмотрела отчетливо. Я скорее спустилась по главной лестнице и побежала в сад. В саду я не заметила ничего подозрительного. Далее показания Кенна Тамарая. С 9:20 до половины десятого я находился в библиотеке. В комнату в это время никто не заходил, и я никого не видел. Я сидел спиной к окну. В какой-то момент я услышал звуки. Описание звуков совпадает. Но не подумал, что произошло что-то серьезное. Встревожился я только когда услышал, как кто-то сбегает по лестнице в коридор. Я узнал голос леди Фарнли. Она звала Дворецкого и кричала, что что-то случилось с сэром Джоном. Я взглянул на часы. Было ровно половина десятого. Тогда я тоже спустился вниз, и мы с леди Фарнли вышли в сад, где и нашли человека с перерезанным горлом. Относительно отпечатков пальцев я в настоящий момент комментариев дать не готов. Необычайно полезный и содержательно. вы не находите. Читаем дальше.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 Общаться мне ни с кем не хотелось, и я пошел по дальней боковой тропинке вдоль высокой тисовой изгороди на краю сада. Потом до меня донеслись довольно отчетливые звуки разговора. Я подошел ближе и прислушался, но к пруду не подходил, пока все, кроме человека по фамилии Пейдж, не вернулись в дом. Ну и, наконец, показания Гарольда Уилкина. Все это время я был в столовой и никуда не отлучался. Я съел пять сэндвичей и выпил бокал портвейна. Действительно, в столовой есть несколько стеклянных дверей, которые выходят в сад, и одна из них расположена прямо напротив пруда на небольшом расстоянии. Но в столовой ярко горела люстра, и из-за контраста освещения мне было не видно, что происходит в саду. «Вот вам, пожалуйста!» Как говорится, свидетель умер на месте происшествия. Ну, то есть ослеп и оглух. «Первый этаж, кусты невысокие, расстояние несерьезное. Не более двадцати футов от того места, где стоял Фарнли», сказал Эллиот, перелистывая блокнот. «Но нет же, ему, видите ли, мешает контраст освещения». Инспектор вернулся к чтению. «Когда напольные часы в столовой показывали 9.31, до меня донеслись какие-то звуки, будто бы шум борьбы и сдавленный крик».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 Покончил с собой. До его прихода я ничего не делал, только съел еще один сэндвич. Доктор Фэлл, тяжело дыша, чуть выпрямился в кресле, потом дотянулся до кружки с пивом и отхлебнул хороший глоток. Его глаза за стеклами пенсне сверкали азартом и даже каким-то радостным удивлением. «Бог ты мой!» — сказал он гулким, как из бочки голосом. И это, по-вашему, Куцы, бессодержательные показания? Вы так в этом уверены? А между тем в показаниях Уилкина есть нечто, чего, как там говорится в ваших страшных шотландских сказках, душу оковывает могильный холод. Да. Погодите-ка, погодите, Уилкин, Уилкин. Мне кажется, я уже где-то слышал это имя. «Совершенно точно слышал. Такая своеобразная фамилия. Так и напрашивается какой-нибудь дешевый каламбур со словом «вилки». Недаром у него такой хороший аппетит. Умял вот целую тарелку сэндвичей и даже не чувствует себя не в своей тарелке. Пардон за словоблудие, я отвлекся. Что-нибудь еще удалось выяснить? Но было еще два гостя». Присутствующий здесь мистер Пейдж и мистер Барроуз. Рассказ мистера Пейджа вы уже слышали. Основные пункты показаний мистера Барроуза я вам тоже зачитывал. И все равно, прочитайте, пожалуйста, еще раз. Инспектор наморщил лоб, я обратился к своим записям. Показания Натаниэля Барроуза. Я думал перекусить, но в столовой был Уилкин а общаться с ним в тот момент мне казалось не вполне уместным. Тогда я пошел в гостиную на другой половине дома и какое-то время провел там. Потом я решил, что мне стоит быть рядом с сэром Джоном Фарнли, который находился в южной половине сада. Проходя через коридор, я взял в ящик и стал потому что у меня неважное зрение. Едва я приоткрыл дверь в сад, как увидел сэра Джона. Он стоял на краю пруда и совершал какие-то суетливые движения. Мне показалось, что он там словно бы с чем-то возится. От двери до ближайшего края пруда около 35 футов. Затем я услышал шум борьбы, всплеск, шлипки по воде. Я бросился туда и увидел Сара Джона. Не могу точно сказать, был возле него кто-нибудь еще или нет. Точно описать, как он двигался, я тоже не могу. Выглядело так, будто что-то держит его за ноги, и он пытается выпутаться. «Ну вот, сэр», — заключил Эллиот, — «можно сделать некоторые выводы. Никто, за исключением мистера Бароуза, не видел жертву до того, как был нанесен смертельный удар. Леди Фарнли увидела мужа, когда он уже лежал в пруду. Мистер Гор, мистер Марр и мистер Уилкин и мистер Пейдж тоже. По крайней мере, так и не утверждают. Может быть, вы обратили внимание на какие-то другие важные детали?» Настойчиво спросил он. «Что вы сказали?» — рассеянно отозвался доктор Фелл. «Я спросил, что вы думаете по поводу показаний?» «Ах, да, сейчас я вам доложу, какие мысли меня посетили. Исполнен красоты и чудесный сад, так повелел Господь!» процитировал доктор Фелл. «А вот что было потом?» Как я понимаю, дактилограф был украден после убийства. Его стащили, когда Марой вышел из библиотеки посмотреть, что случилось. Вы же, вероятно, интересовались, кто где находился в это время и кто мог прихватить бесценную книжицу. Интересовался, — сказал Эллиот. Но зачитывать показания не стану, потому что зачитывать нечего. Большой жирный пробел. Если осмыслить и обобщить наши сведения, все сводится к тому, что дактилограф мог украсть кто угодно, а остаться незамеченным в общей сумятице было проще простого. «Боже, нет!» После короткой паузы простанал доктор Фелл. «Вот, наконец, и подарочек. О чем вы говорите? О том, чего уже давно ждал и, признаться, побаивался» о том, что нам выпало дело, которое похоже скорее на чисто психологическую головоломку. Никаких расхождений в показаниях, совпадает и время, и описание событий, сходятся даже предположения разных лиц, ни малейшей нестыковки, кроме одной вопиющей психологической несообразности. Почему убили не того человека и явно убили намеренно? Вдобавок и всему у нас почти нет вещественных улик. Никаких вам запанок, окурков, театральных билетов, ручек, чернильных пятен или записок. Да, если мы не зацепимся за что-то более реальное и осязаемое, то так и будем блуждать в потьмах и возиться с этой скользкой субстанцией под названием «человеческое поведение». «Давайте все-таки подумаем, кто с наибольшей вероятностью мог совершить это убийство и зачем? И кто с психологической точки зрения лучше всего вписывается в нарисованную вами жутковатую картину убийства Виктории Дейли?» Лед задумчиво посвистел сквозь зубы и спросил. «А у вас, сэр, есть соображения?» «Что ж, друг мой», — хмыкнул доктор Фелл. Давайте поглядим, как я усвоил основные факты по делу Виктории Дейли. Возраст 35 лет, незамужнее, приятной наружности. Небольшого ума жила. Одна. Так, убыто 31 июля прошлого года минут за 15 до полуночи, верно? Да. Мимо ее дома проезжает фермер. Он слышит крики, поднимает тревогу. На помощь прибегает местный полицейский, проезжавший там же на велосипеде. Вдвоем они видят, как из окна цокольного этажа в задней части дома вылезает человек, известный в округе бродяга. Они гонятся за ним с четверть мили. Тот пытается от них оторваться, несется через переезд и выбегает на пути прямо под колеса товарного поезда южной железной дороги. «Погибает быстро, хоть и не сказать, что благообразно, так?» «Все правильно. Тело мисс Дейли нашли в спальне на цокольном этаже, задушена шнурком от обуви. Когда на нее напали, она готовилась ко сну, но еще не легла. На ней ночная сорочка, стеганный халат и тапочки. Все как будто указывает на банальный разбой». У бродяги найдены украденные деньги и ценности. Если бы не один примечательный факт. Врач при осмотре тела обнаружил, что оно измазано черным, как сажа, составом. Это же вещество нашли под ногтями, так? Экспертиза, проведенная Министерством внутренних дел, установила, что вещество представляет собой смесь сажа с соком поручейника, аконита, лапчатки и баладонны». Пейдж так и вздрогнул. Эта история пересказывалась в деревне тысячу раз, но последнюю часть он слышал впервые. «Вот это новости!» — вырвалось у него. «О таком раньше никто не говорил. Выходит, на теле было вещество, содержащее два смертельных яда?» да «Именно так!» — с эрдонической усмешкой ответил Элиот. Врач, разумеется, не проводил химический анализ, а Коронер не счел эту деталь существенной и даже не упомянул в ходе дознания. Вероятно, он решил, что это какое-то косметическое снадобье, и умолчал из деликатности. Однако врач впоследствии кое-кому шепнул и... «А кони ты белодонна!» не мог успокоиться Пейдж. «Хорошо». «Но ведь она же их не проглотила, так? Простое нанесение на кожу не вызвало бы смерть?» «Конечно, нет. Дело в целом достаточно ясное. Как вы думаете, сэр?» «Трагически ясное», — согласился доктор Фелла. Сквозь шум дождя Пейдж различил негромкий стук в дверь. Все еще взволнованный, он селился поймать ускользающее воспоминание. Он прошел по коридору и открыл дверь. На пороге стоял сержант местной полиции Бертон в резиновом плаще с капюшоном. В руках у него было что-то завернутое в газету. Слова сержанта в мгновение ока отвлекли Пейджа от мысли о Виктории Дейли и вернули к более насущным проблемам. «Сэр, могу я видеть инспектора Эллиота и доктора Фэлла?» — спросил Бертон. «Я нашел орудие убийства. Это точно оно. И еще он мотнул головой в глубину раскисшего от дождя полисадника. У ворот стояла знакомая машина. Это был старенький Морис, за шторками которого угадывались два силуэта. К двери торопливо подошел инспектор Эллиот. «В чем дело?» «Я нашел то, чем убили Сараджона, инспектор, и тут еще...» Сержант снова показал головой в сторону машины. Там Мэдлин Дейн и старый мистер Ноулс, который служит у Фарнли. Ноулс не знал, что делать, и пошел к мисс Дейн. Раньше он работал у лучшего друга ее отца, а она послала его ко мне. Он хочет вам кое-что сообщить. Возможно, это прояснит все дело».